Извини, сказал Серпидин. На меня учишь тому, чего сам не делаешь. Неправда. Когда дело требует, делаю, наступаю на горло собственной песни. Неправду говоришь и знаешь, что неправду. Подумаешь, обиделся. Колхозником его назвали. На колхозник это, я не обиделся. Да в одном колхозе с бытяком тяжело состоять. Ладно, сказал Захаров. К чему пришли в итоге? К тому, что найду общий язык еще раз. Говоришь еще раз, а намекаешь в последний. Так тебя понимать? Нет, не так. Серпилин вздохнул. «Еще раз, еще раз, еще много-много раз. Сколько раз потребуется, столько и найду. За счет своего самолюбия, но не за счет чужой крови. Этого не обещаю. А если тебя таких обещаний не беру. Подлец был бы, если б обещал. А вот это уж не мне а Батюку объясните. Он думал, что Захаров в ответ на эти слова разозлится, вскипит. Это с ним бывало. Но Захаров не разозлился и не вскипел, а рассмеялся, вспомнив, как час назад слеснулись с Батюком. даже голос оба потеряли. "Пойду", сказал он и встал. Между прочим, язык твой «Враг твой. Зачем вчера в столовой при Бастрюкове армейскую газету крестил? Он же приходил ко мне, и скулил, и зубы показывал. Только мне и дело, что его обиды на тебя слушать. А что он обиделся? Причём он? Как причём? Как никак заместитель начальника политотдела, газета за ним числится. Если так жаль, что за ним, сказал Серпирин. О чего я такого сказал ему? Сказал, что в последние дни глупо пишем о немцах, словно они орехи только щёлкой досплёвы. Да так писать, значит, не уважать ни себя, ни своих усилий. Нашел кому говорить, сказал Захаров. Ты слово сказал, а он уже из этого целый талмуд вывел. недооценка агитации, пропаганды и так далее. Даже прошлое твою ковырнул стервец. Ну и шут с ним. Моё прошлое известно. Вы лучше в его прошлом покопайтесь, Раз стервец, зачем держите? А я его не держу, он сам как клещ держится, сказал Захаров. Ну, окончательно пошел. и уже, подходя вместе с Серпириным к двери, остановился и спросил: За планге 111 в самом деле не беспокоишься? Серпирин посмотрел на него. Видимо, этот вопрос возник в результате разговора членом военного совета с Батюком. Почему не беспокоюсь, беспокоюсь в той норме, в какой разум подсказывает, но не сверх нее». Приоткрыв двери, серпелин вышел вслед за Захаровым в первую половину избы. Адъютант вскочил, вскочил, и еще кто-то в углу маленький в полушубке. Значит, условились, Федор Федорович, учтешь, что я говорил. Захаров засунул руки в рукава Бекеши. Будет сделано, Константин Прокофьевич. Серпинин еще раз посмотрел на вытянувшуюся в углу фигурку. Прибыла все таки А ну, иди на свет. Чего прячешься?» Так точно, прибыла товарищ генерал-майор. Таня еле удержалась от желания броситься к нему и схватить его за руку. А майор добавлять не обязательно. Серпирин протянул ей руку и повернулся к застегивавшему бикешу бригадному комиссару. Позвольте представить вам товарищ член военного совета, военврач третьего ранга Овсянникова, или как мы её, выходя из окружения, между собой звали, маленькая докторша. Я говорил вам о ней, когда запрос посылал действительно маленькая. Бригадный комиссар удивлённый осторожно, как малому ребенку, пожал ей руку крупной, толстопалой рукой. Где только на вас полушубок подобрали, а я его обрезала и испортила, значит, казенное имущество. Не остановилась перед этим. Бригадный комиссар пробежал маленькими быстрыми глазами по тани. Действительно маленькая докторша. Куда же мы её теперь денем, раз прибыла в санчасть штаба? Это в штаб не пойдет, — сказал Серпилин, это и подавай передовую. И хотя он улыбнулся, в его словах был оттенок гордости за Таню, которая в штаб не пойдет. Куда пошлем, туда и пойдет. бригадный комиссар пригладил на круглой голове короткие седые волосы и надел шапку. Значит, условились, и еще раз повторил он, обращаясь к Серпирину. Так точно, товарищ член военного совета, сказал Серпилин и, проводив его, повернулся к Тане. Раздевайся и проходи, кивнул он на открытую во вторую половину избы дверь и, не дожидаясь, пока она разденется, прошел первым. Когда Таня вошла, он уже сидел за столом притвори дверь. Садись. Она села напротив него. Долго меня ждала, долго. Ничего не попишешь. Сперва приказал адъютанту никого не пускать до 13 часов, а потом начальство у меня сидело. Ваш адъютант объяснил. Ну как, была в театре. Вопрос был такой неожиданный, что она даже не сразу поняла, о чем он спрашивает, потом поняла и улыбнулась. Была, спасибо. Место никто не отнял, ну и правильно, сказал Серпирин. Своего законного никому отдавать нельзя. Тем более ты теперь с таким орденом, что нос задирать можешь. Когда получила, через два дня после того, как вас видела, Атюшин не написала. Таня пожала плечами. Вспомнила, как колебалась тогда в поезде написать или не написать про орден и удержалась. Не написала. Она сидела и смотрела на Серпирина, у которого теперь на груди был не один орден. Тот старый большой с облупившейся эмалью, с которым он выходил из окружения, а еще два новых Красного знамени и Ленина. "Да", сказал Серпирин, заметив ее взгляд. "Дела теперь у нас веселые. Немцев бьём и ордена получаем". Но работы вашему брату не убавляется. За каждый шаг платим, а шагать надо. Наступаем днём и ночью, доводим дело до конца. А я, когда летела, боялась, что у вас тут уже все кончилось. Ты боялась, а мы надеялись. Когда начинали, думали за неделю кончим, а сегодня уже третья пошла. Не сдаются, и сил у них, видимо, больше, чем разведчики думали. А насколько больше, увидим, когда все бабки подсчитаем. Теперь до конца уже недалеко, вот-вот должны на двоих рассечь. Я вам как раз первый день наступления написала. Еще ничего не передавали, а я как почувствовала, наш поезд в Куйбышеве стоял. А я, думаешь, не помню? Что ты мне писала, сказал Серпирин. Я твоё письмо и сам перечитывал и члену военного совета вслух читал. С письмами у меня теперь небогато, одно твое лежит. Он выдвинул ящик стола, словно собираясь показать Тане лежавшее там письмо, и снова захлопнул его. И Таня впервые за время их разговора подумала не о себе, а о нем и о том, что у него умерла жена. Вы, наверное, сильно переживаете, Федор Федорович?» Да, не проходит. Он поглядел на Таню. Вот женюсь на какой-нибудь молоденькой, вроде тебя. Может, пройдет?» Сказал так, что она поняла. Все это одни слова. Ни на ком он не собирается жениться и даже не думает об этом. Сказал просто так. Ладно, оставим эту тему. Помолчав, сказал он: "Давай я тебе. Писала мне, что хочешь в санчасть полка". "Да, если можно", сказала Таня. "Если в госпиталь, так я и там могла в госпитале остаться". "Положим госпиталь к госпиталю Рознь». Серпинин покрутил ручку телефона и сказал в трубку: "Двадцатку найдите и соедините". Нач сан-арма сейчас разыщут. Поговорю о тебе" только непременно санчасть полка, хорошо? А это уж как он скажет. Мои права на этом кончаются. Ты ко мне не в гости приехала. Телефон зазвонил, и Серпирин взял трубку. Хорошо. Придёт, пусть позвонит. Положил трубку, взглянул на часы, спросил: "Обедала?" Она поднялась, подумав, что мешает ему. Я поела на аэродроме. Я пойду там подожду, она кивнула на дверь. Ничего, посиди. У меня 15 минут есть. Будешь мешать сам прогоню. Расскажи про Ташкент. Недавно подарки оттуда привезли, в том числе халаты. Солдаты рукава и полы подкаречивали и под шинель вместо ватника. Как там теперь в Ташкенте люди живут? Я давно там был, еще в первую пятилетку трудно живут. Таня стала рассказывать про завод и про мать. Серпилин слушал ее молча, подперев рукой щеку. Но когда она сказала про ударные пончики, вдруг прервал. Да. Люди себя не жалеют, на все идут, на все», — вздохнула Таня. Я сама даже не до конца представляла, когда ехала туда. Только этого всего, наверное, нельзя говорить здесь, на фронте.